в глубокой старости седина действительно желтеет, милый. Если хотите, понюхайте мою бороду, она достаточно примечательна и пахнет старым железом. О ней можно потом рассказывать. Расскажите сейчас, пока мы идём. Борода моя заржавела и желта, что ржавчина с неё сходит. Вы иностранец и не знаете, что мы рабочие шахт Недавно ещё носили ошённики с фамилией не хозяев. Это Роберт невозможное дело. Я носил ошённик с 8 лет до 59. Трижды менялись на нём фамилии владельцев. Ошённики носили мы все, рабочие шахты и слинных копий. Выросло, поржавело, потом посидело под ржавчиной моя борода. Но господа в парламенте это было в 1775 году решили, что ошеньники надо снять. Всё же сообразили люди. Да, говорили, что люди сверху идут в ошеньник неохотно, а шахтам нужно много рук. На проведение этого закона дали 12 лет в соляных копеях. Многие ещё ходят в ошеньниках. Но меня заставили снять моё железо до сорока, и меня, может быть, закопают в уголь с белой бородой. Значит, пришла справедливость и под землю. О, милостивый государь мой! Я боюсь господской справедливости. Человека с шеенники нельзя было уволить из шахт. Мне холодно без шеенника, добрый господин. Нищие должны содержаться с советами приходов. И мне не позволит жить наверху, где хватает своих нищих. Если всё будет благополучно, меня зародят когда-нибудь здесь. Сколько же вы зарабатываете? Если вы хотите дать мне шиллинг, сэр, то дайте. Уверяю вас, что хотя и ничего не плачу за помещение, но после того, как я покупаю хлеб и сыр, я уже не боюсь потерять деньги. Открысь ворота. На дне второй шахты сиял свет. Здесь каменного угля не жгли. Этот ствол предназначался для входа свежего воздуха. Лёгкая корзина приняла сверика. Слегка качаясь, поднималась она вверх. В светлеющем небе исчезли звёзды. След фамич заглядывал вверх. Вот показались солнечные отблески на брёвнах сруба. Вот оно само солнышко и синее небо, и как хорошо пахнет поле. Как счастливы люди, которые живут не под землёй. Глава 16, в которой рассказывается о том, как жили в Лондоне наши старые друзья туляки. Отец Яков совершал в Подольской церкви богослужение. Наблюдал за тем, чтобы певчие ходили чисто и пели пристойно, а также помогал по дипломатической части, и зная превосходно английский язык, делал для графа извлечения, иногда очень сложные из английского законодательства. Кроме того, он давал советы политического свойства. И всех этих дел наблюдение за совестью графа было самым простым. Семён Романчик не переучил постановлениям церкви, в посты ел рыбное и грибное, по субботам ходил в церковь и занимался благотворительностью, собственноручно раздавал нищим серебряные деньги. Шиллинги для этого графский камердинер специально мыл мылом. Верен был Семена Иванович и русской кухне, ведь для него в Лондон присылали рыжиков и груздей, солёные огурцы и паесную икру. Но берёзовые дрова, которые выписывал из России один из его предшественников, князь Куракин, для Воронцова в Лондон не возили. Всем русским припасам граф Воронцов делился со священником. Дом свой отец Яков, однако, держал по-английски, и только с русскими людьми из простых, когда они к нему приходили, разрешал себе поиграть в попа скарида но человека добродушного, поговорить с ними откровенно. Отец Яков волосы носил длинные, не только на улице, но и дома подкалывал их по-модному, заплетал в косу и укладывал в шелковый чехол. Чулки любил он щегольские,